Он всегда хотел иметь детей. Потому и женился на той дряне. А знаешь, — начала Ви, вспомнив сплетни, о которых так и не успела рассказать, — от, не до того было. — О ней такое говорят. Не поверишь. — О Шарлотте? Вайолет кивнула. — Она так и не дала ему развод. Дикость какая-то. «Почему она так цепляется за этот брак, тем более все в курсе, что замужество это было чистейшим фарсом?» «Мне кажется, я теперь нашла этому объяснение. Она хотела выйти замуж за Чарли, чтобы скрыть от всех тайную сторону своей жизни», — нерешительно произнесла Леди Ви. Джеймс был заинтригован. И что же это за сторона? Я слышала. Винни могла заставить себя произнести это слово, но... Ей так хотелось, чтобы Джеймс узнал об этом. Мне сказали, что она... Лесбиянка. Шарлотта? Кто тебе это сказал? Элизабет Уильям Стронг. Упомянутая дама была известной сплетницей, но никогда ничего не выдумывала. Сначала я не поверила ей, но, знаешь, как-то я везла генерала-киллера в джипе еще до болезни Одри и увидела Шарлотту на улице с очень красивым юношей. Он, скорее, был похож на подростка. А Вайолет покраснела, я стала наблюдать за ними, поскольку генерал зашел в магазин, а я осталась ждать его в машине, и, знаешь... Это оказался вовсе не мальчик-подросток. Это была девушка, я в этом абсолютно уверена. Она покраснела еще сильней, и они целовались. Целовали друг друга не в щеку, а в губы. Джеймс расхохотался и шлепнул жену. Он так и стасковался по ней. — Вот как! — спросил он и запечатлел на ее губах страстный поцелуй. — Я не шучу, Джеймс. Видит Бог я тоже. Мы были с тобой в разлуке полтора месяца. А знаешь, в истории с теперь все становится на свои места. Если бы Чарли узнал, он бы заставил ее согласиться на развод, слегка припугнув. — Я расскажу, Чарли. — А когда ты его увидишь? Он возвращается домой? — Меня посылают на две недели в Каир. Когда Джеймс уехал, Одри сказала Ви. — Как я ему завидую! Он встретится с Чарли. Ей было бесконечно тяжело без него. С тех пор, как она потеряла ребенка, все перевернуло свое душе, она очень страдала. Даже Молли, когда Одри навестила ее, не могла восполнить потерю. Малышка часами сидела у Одри на коленях, а та в окно, на зеленеющие холмы, на которых паслись коровы. И только одна мысль была у нее в голове. Хорошо, что Молли здесь, а не в Лондоне. — Папа скоро вернется? — спросила Молли. — Надеюсь, милая. Дядя Джеймс полетел туда, где он находится. Он повидается с ним. Я попросила его поцеловать папу от твоего имени крепко-крепко. Молли вполне удовлетворил мамин ответ, она соскочила с ее колен и побежала играть с Александрой. Именно в этот момент, в далеком Египте, Джеймс, разыскав своего друга, обрушил на Чарльза известие, которое поразило того до глубины души. — Господи, извини меня, Чарли, они не предупредили меня, что ты ничего не знаешь. Чарльз плакал, молча, по-мужски, и Джеймс готов был откусить себе язык. Он ведь сразу при встрече сообщил ему, что у Одри случился выкидыш. Лучше сразу выложить правду, считал Джеймс. Он понятия не имел о том, что Одри не сказала Чарли перед отъездом, что ждет ребенка. — Почему она скрыла это от меня? Глаза Чарльза заметали молнии а Джеймс готов был провалиться сквозь землю. — Наверное, решила тебя не тревожить, но сейчас она уже в порядке. Джеймс повторил слова Ви. Она еще сможет родить ребенка. В тот вечер Чарли не находил себе места. Он... Отправился в бар и там напился. Джеймс не останавливал его, но поздно вечером ему пришлось помочь Чарли добраться до номера, так что передать то, что он услышал от Вайолет о Шарлотте, ему не удалось. «Успеется», — думал он, — «ведь впереди еще две недели».